Брюшина – теритомиум. Брюшина – стерозная оболочка, расстилающая стенки полости живота и переходящая на внутренние органы. Это соединительно-тканная оболочка, имеющая большое количество эластических волокон, покрытая однослойным плоским эпителием, мезотелием. Брюшина обладает большой всасывающей способностью. Стерозная жидкость, вырабатываемая мезотелием брюшины, Смазывает поверхности органов, облегчая трение. При воспалительных процессах брюшина образуется спайки, ограничивающие этот процесс. Органы могут быть покрыты брюшиной со всех сторон, и тогда положение органа по отношению к брюшине будет рассматриваться как интраперитональная. Орган, покрытый брюшиной с трех сторон, называется мезоперитональным, расположенным. А если орган расположен за брюшиной и покрыт ею лишь спереди, это рассматривается как экстраперитональное положение. Брюшина, выстилающая стенки живота, именуется паритальной пристеночной брюшиной, покрывающей органы висцеральной внутренностной брюшиной. Конец 194 страницы. Следует отличать полость живота брюшную полость, от полости брюшины. Полостью живота или брюшной полости, кавум, абдоминус называют высланную внутри брюшной фасцией полость, ограниченную сверху диафрагмой, впереди и с боков, широкими мышцами живота, сзади поясничным отделом позвоночника и прилежащими к нему мышцами. Внизу она переходит в полость малого таза. В полости живота находятся различные внутренние органы вместе с покрывающей брюшиной, а также сосуды и нервы. Задний отдел полости живота носит название забрюшинного пространства (спатиум ретроцирецинале). Она находится позади брюшины между ее прематальным листом и внутри брюшной – факцией, выстилающей заднюю стенку живота. В забрюшенном пространстве имеются клетчатка, в которой лежат органы живота, покрытые брюшиной только спереди, почки, мочеточники, надпочечники, а также нервы, брюшная аорта, нижняя полая вена и другие сосуды. В топографической анатомии брюшной полости называют не всю полость живота, а только Большую ее часть без забрюшинного пространства, то есть полость, высланной париетальной брюшиной. Полость брюшины или брюшинная полость кавом перитонеале, филевитное пространство между париетальной и висцеральной брюшиной. Оно заполнено небольшим количеством серозной жидкости. Полость брюшины у мужчин замкнута, у женщин она не замкнута, И сообщается через маточные трубы с полостью матки, далее через с внешней средой. Конец 195 страницы. Париетальная и висцеральная брюшина – две части единой серозной оболочки, которые переходят одна в другую. При этом в определенных местах полости живота образуют складки. В зависимости от положения и строения, эти складки брюшины называются брыжейками, связками и сальниками. Брыжейки ⁇ это двойные листки дубликаторы брюшины. На них, как бы подвешены к задней стенке живота, тонкая кишка, кроме 12 Червеобразный отросток – отросток, передняя ободочная и седновидная ободочные кишки. Между листками брыжеек залегают в большом количестве лимфатические узлы и проходят кровеносные и лимфатические сосуды, нервы. Конец 196 страницы. Связка называется переход брюшины со стенки живота на внутренний орган или с органа на орган. Связка может включать в себя один или два листка брюшины. Брюшина, переходящие с передней стенки живота и диафрагмы на печень, называются терповидной связкой печени. Венечная связка печени минует участок брюшины вместе с ее перехода с нижней поверхности диафрагмы на диафрагмальную поверхность печени. Левые, правые треугольные связки ограничивают слева и справа венечную связкой печени. Желудочно-селезеночная и диафрагмально селезеночная связки – переход брюшины с желудка и диафрагмы на селезенку петеночно желудочная связка и петенышно-двенадцатиперстная связка и другие связки описаны выше. Между двумя стерозными листками петенышно-двенадцатиперстной связки расположены общий желчный проток, собственная петеночная артерия, воротная вена, лимфатические сосуды и нервы. Сальники представлены листками брюшины, между которыми находится жировая ткань. Различают малый и большой сальники. Малый сальник образует печеночно двенадцатиперстные и печеночно желудочные связки, переходящие друг в друга под небольшим углом. Большой сальник начинается от большой кривизны желудка, как образование состоящее из двух листков брюшины. Последний спускается вниз впереди поперечные ободочные кишки до уровня лобкового соединения затем заворачиваются и поднимаются вверх опять до поперечной ободочной кишки, спускающиеся вниз два листка брюшины, затем срастаются у взрослого человека с двумя листками, поднимающимися вверх, и таким образом возникают четыре листка большого сальника, располагающегося наподобие фартука, впереди тысяч тонкой кишки. пристеночная брюшина соединена со стенками живота слоем рыхлой клетчатки. Этот слой в различных участках имеет неодинаковую толщину. Он не выражен в области диафрагмы, слабо развит на большем протяжении передней боковой брюшной стенки и больше всего развит в области задней стенки живота, где образуется забрюшинное пространство.